Глава третья. Моя рабочая комната представляла собой просторное светлое помещение с широким окном, занавешенным нежно-бежевыми занавесками. Вся мебель деревянная, как и положено в этом мире. Никаких изысков или отличий от деревенских домов. У окна стол с разложенными на нем всевозможными атрибутами ведьмы. Большая часть декорации вроде засушенных лапок мышей, чучел лягушек, мензурок с непонятной темно лиловой жидкостью и нескольких талмудов в чёрной кожаной обложке. По обе стороны от стола две табуретки. Сбоку кушетка, довольно широкая, служившая мне за одной и кроватью. По углам комнаты гербарий из высушенных трав и небольшой шкафчик с химическими ингредиентами и разных цветов камнями. Под ногами однотонная серая циновка. Все, ничего больше. Но и то, что было, обычно впечатляло крестьян по самое не могу. Вот и Зойка переступила порог комнаты и замерла соляным столбом. «Садись!» Кивнула я на табурет, обходя посетительницу и усаживаясь на табуретку с другой стороны стола. «Рассказывай, что за беда с тобой приключилась?» Зойка помялась, но все же уселась. «Матушка ведьма!» Начала она, и я мысленно хмыкнула. «Спасибо, хоть не бабушка. Мне бы зелье приворотное. Да такое, чтобы он в меня сразу. Того». Щеки Зойки стали красными, как помидор. «Но навсегда». «Зелье приворотное», — уточнила я. «А ты помнишь, что каждый из нас должен быть полностью властен над своими чувствами?» Зойка покраснела еще больше. Теперь, наверное, еще и от страха, так как за использование приворотного зелья По головке ее, ни одной сельчане, ни сам кузнец не погладят. И не со мной ведьмы пойдут разбираться, а Зоики дегтем ворота измажут. Помню, матушка, ведьма, тем временем пробормотала Зойка. Он любит меня, я знаю, мне бы только подтолкнуть его. Идиотка, да еще и безответно влюбленная. Я потянулась к одной из мензурок, несколько секунд подержала ее в руках, затем протянула Зойке. «Два каравая хлеба, три крынки молока, одна курица, ощипанная. Все положишь на ступеньки моего дома не позже этого вечера». «Спасибо, матушка-ведьма!» Длинные женские пальцы жадно схватили мензурку. «Спасибо! Все принесу в срок! Спасибо!» Минута полторы, и только входная дверь хлопнула. Зойка бежала так, что пыль из-под ног вилась. «И что то ей дала?» — появилась Глажка. «Общеукрепляющее средство», — фыркнула я. «Станет Витька здоровым Боровым, как только в себя все опрокинет». А приворотная. «Глаш, я не Оринка. Людей не травлю. Хочется Зоике, чтобы ее любили. Пусть сама мужика добивается, а не по ведьмам бегает». Глашка неопределенно хмыкнула и отправилась в общую комнату, совмещенную с кухней. Я осталась в своей комнатушке. Приворотное зелье. Нет, конечно, память тела помогла бы мне приготовить и его, но лишать кузнеца права выбора я не желала. Терпеть не могу, когда меня заставляют. Думаю, и Витька такой же. Пусть сам выбирает из двух баб. Может, вообще третью выберет. А Зойка с претензиями не придет. Все прекрасно знают. Если человек любит по-настоящему, ни одно приворотное его не возьмет. Чушь, конечно. Аринка рассказывала мне во сне, что можно приготовить средства любой силы. Но в данную минуту эта народная вера в силу настоящей любви была мне только на руку. Развлечений в деревушке практически не было. Попойки, драка стенка на стенку, сплетни, изредка посещение каких-нибудь скоморохов или местных цыган, которые становились обозом за стенами деревни. А потому тут каждый ухитрялся развлекаться как только мог. Я, когда у меня появлялось свободное время, читала. Вот и сейчас я взяла со стола один из талмудов, раскрыла его и начала освежать свои знания в зелье варенье. Пока что я изучала теорию, не собираясь без особой надобности переходить к практике. Никому от того, что я приготовлю зелье для улучшения урожая, лучше не станет. Еще неизвестно, как отреагирует магия на мое вторжение. Все же я не Аринка. У нас не и мысли, и чувства, и отношение к миру, да все разное. Приворотное зелье, читала я, бывает трех видов, в зависимости от силы и степени нужного приворота. Самое простое может приворожить объект на сутки двое. Этого времени обычно хватает для зачатия от объекта или для сцены ревности с его настоящей половиной. Второй тип ⁇ возможность приворожить объект на срок до трех месяцев. Потом объект вспоминает о своей прежней жизни. И здесь уже тот, кто привораживал, должен думать сам, как ответить на возможные обвинения. Третий тип, самый сильный, требует от ведьмы всех ее умений. Объект привораживает на всю оставшуюся жизнь. Если ведьма неопытна, то в результате может выйти безвольная кукла, не имеющая ни мысли, ни чувств, ни воли. Оболочка от прежнего объекта. Вот так, три вида. Аринка рассказывала, что есть и четвертое, запрещенное к созданию без приказа главы государства. Тогда можно приворожить не только объект, но и всех его родных и ближайших потомков. Говорят, именно таким способом императоры разных стран добиваются верности от аристократических верхушек. Аринка при дворе не бывала, утверждать или опровергать этот слух не могла. Но уверяла, что в теории... Подобное возможно.